поддерживали хорошие отношения. Разгром у островов Лесент, треск разламывающихся кораблей и стоны умирающих под падающими мачтами, вся эта драма, вызвавшая всеобщую печаль и одевшая в траур столько прекрасных дам и элегантных сеньоров, отступила на второй план перед привлекательностью пошитых в Лондоне нарядов. Стали носить жилеты, короткие мужские штаны, а низкие сапожки с желтыми отворотами появились даже в гостиных, что с одной стороны устраивало Гийома, а с другой огорчало, ведь, чтобы не выглядеть слишком старомодным, и ему пришлось подчиниться более практичной моде и даже признать, что так ему нравится больше. Но он по-прежнему оставался верен своему парижскому закросчику, и не видел причины искать другого по ту сторону Ла-Манша. Если он несколько раз и не воспользовался его услугами, то лишь потому, что в Волони появился новый портной, сумевший одеть своего клиента в соответствии с его вкусом. Теперь он редко бывал в Париже, где английских путешественников стало значительно больше, и их принимали с ними носились и всюду приглашали так, будто прошедшие века да и век нынешний по их вине не истекали крови. Стоило Тремену повстречаться лишь с одним из них, как его начинало трясти, как в лихорадке, поэтому он по мере возможности избегал столицу. Он ездил туда лишь за покупками, переговорить о делах со своим банкиром или зайти в королевское сельскохозяйственное общество, которое после проведенной Пармонтье, Филе и Бруссоне реорганизации активно насаждало новые культуры. Турнефс, завезенный из Англии, на весьма выгодную, кукуруза, привезенную из молодых Соединенных Штатов послом Томасом Джефферсоном, сорга из Африки и, наконец, картофель – который с каждым годом отвоевывал все больше полей. Тремен уже посадил его у себя. Впрочем, на этом поприще его опередила молодая госпожа де Воронвиль, которая активно и с приводящим замешательство умением занималась угодьями своего мужа и даже расширила владение, купив землю недалеко от моря. Вместе с Гийомом, Они сожалели о том, что северный Котантен был еще слишком беден по сравнению с южным, где на жирных пастбищах вокруг Карантана и Ивини паслись стада молочных коров, в изобилии дававших масло и сливки. Центральная его часть, с ее болотами, лесами и песчаными равнинами, служила своего рода границей между двумя районами. Но и в Воронвиле, и на Тринадцати ветрах вскоре поняли, что земля может подарить прекрасные овощи, даже достаточное количество трав, благодаря которым Тремен начал разводить лошадей. Скорее ради собственного удовольствия, чем на продажу. Но этого было мало в представлении человека, решившегося утвердиться на полуострове, продвигаясь как можно дальше. Гием заинтересовался Гранвилем, располагавшим флотом рыболовных судов для ловли трески, который вырос настолько, что мог соперничать с Сен-Мало. Подобная мысль пришла ему в голову, когда он побывал там во время беременности Агнес. Путешествие это было скорее возвращением к истокам, Его отец, доктор Тремен, родился в Монсюрване, небольшой деревушке, раскинувшейся на краю знаменитой песчаной равнины под названием Лесе, о которой и поныне местные жители без устали пересказывали друг другу страшные легенды. Гийом надеялся купить хотя бы отчий дом, но обнаружил лишь обвалившиеся стены, заросшие ежевикой, крапивой и мелиссой. Ничего не осталось и от его семьи, но его это не удивило, поскольку Геон Старший был в семье единственным сыном.